10 минутами позже. У сержанта Колона и Шноби к всеобщему облегчению закончилось дежурство. В частности, Колон наотрез отказывался понимать, зачем нужно проводить расследование, если есть признание. Это выходило за рамки его знаний и опыта. Получаешь признание, и на этом все. Нельзя же не верить людям. Людям можно не верить, только когда они говорят, что невиновны, и только виновным стоит доверять. Все остальное — это подкоп под самые основы стражи. «Белая глина», — сказал Маркоу. «Мы нашли белую глину, практически необожженную, а дорфул сделан из темной таракоты, твердой как камень. Последнее, что видел старый священник, был голем», — напомнил Вайнс. «И это был Дорфул тут, я не сомневаюсь, ни секунды», — кивнул Маркоу. «Однако это вовсе не значит, что Дорфул и есть убийца. Я думаю, он появился, когда священник уже умирал. Вот и все». «Да? И с чего ты это взял?» «Я не совсем уверен. Но я частенько встречал дорфла Он и мухи не обидит». «Маркоу, он работает на бойне». «И, по-моему, это неподходящее место для таких, как он, сэр», — сказал Маркоу. «Также я проверил все доступные записи и не нашел ни одного упоминания о том, чтобы големы нападали на людей или совершали какое-либо преступление». «Да ладно!» — махнул рукой Ваймс. «Всем ведь известно, что...» Он запнулся. «Да, командор Ваймс был циничным человеком». Но с тем же самым цинизмом он относился и к собственным суждениям. Что значит «ни одного»? О, люди любят рассказывать всякие истории о том, будто бы знают кого-то, у кого есть друг, дедушка которого слышал, как какой-то там голем кого-то убил. Но в этом нет ни капли правды. Големы не могут причинить вред человеку. Так записано в их схемах. По крайней мере, я знаю одно. «Лично у меня от этих истуканов мурашки по спине бегут», — сказал Ваймс. «И не только у вас, сэр». «Но ты наверняка слышал множество историй о тупости големов, о том, как они сделали тысячу чайников или выкопали канаву длиной в пять миль», — не отступал Ваймс. «Да, но, по-моему, тут нет ничего преступного, сэр. Самый обычный тихий бунт». «Как это?» «Тупое неповиновение приказам, сэр». «Понимаете, кто-то орёт голему. А ну, иди и делай чайники!» И голем отправляется делать чайники. Его же нельзя обвинить в том, что он не подчинился. Зато никто не сказал ему, сколько именно чайников нужно сделать. Все считают, что големы тупые истуканы. Вот они и не думают. «То есть они бунтуют, подчиняясь?» «Это просто предположение, сэр» однако оно более или менее объясняет их странное поведение. Автоматически стражники повернулись и посмотрели на молчаливую фигуру голема. «Он слышит, что мы говорим?» — спросил Уаймс. «Вряд ли, сэр». «А что насчет этой бумажки со словами, которую обнаружили во рту священника?» «Э-э... Я считаю, сэр...» Что они считают, будто бы между мертвым человеком и живым, нет никакой разницы. Просто мертвый человек где-то потерял свои схемы. Я думаю, они не понимают, чем и как живут люди. — Признаюсь честно, капитан, я этого тоже не понимаю. Нваймсу уставился в потухшие глаза голема. Верхушка головы Дорфла все еще была открыта, поэтому сквозь глазницы просачивался свет. Патрулируя улицы, Ваймс навидался всяких кошмаров. Но этот замерзший голем наводил на него дрожь. Казалось, вот сейчас глаза его загорятся, голем выпрямится во весь свой рост, шагнет вперед и вскинет вверх кулаки, больше похожие на молоты. И дело было вовсе не в разыгравшемся воображении. Эти истуканы источали немую угрозу, поджидали удобного момента. «Вот почему мы их так ненавидим», — подумал он. «Эти пустые глазницы, наблюдающие за нами, эти огромные лица, поворачивающиеся нам вслед, как будто големы все берут на заметку, запоминают имена. Поэтому, услышав, что в Щеботане или еще где-либо какой-то голем разбил чью-то голову, ты веришь этому сразу и безоговорочно». И тут же внутренний голос — Голос, который просыпался только по ночам или, как в прежние времена, где-то на полпути к одной бутылке, с готовностью подхватил. А если вспомнить о том, как мы их используем, может, мы боимся, потому что заслуживаем кары? Нет, за этими глазами ничего нет, только глины и волшебные слова. Веймс пожал плечами. «Не далее, как сегодня вечером, гонялся за големом», — сказал он. Он стоял на бронзовом мосту. «Проклятый голем!» «Слушай, у нас есть признание и иконография, снятая с глаза священника. Если ты не можешь противопоставить этому нечто более веское, чем... чем свои выводы и ощущения, мы его...» «Мы его что, сэр?» — уточнил Марков. «Мы не можем с ним ничего сделать. Он и так мертв». «Обездвижен, ты хочешь сказать?» «Да, сэр. Можно изложить и так». «Но если не Дорфул убил стариков, то кто?» «Не знаю, сэр. Однако мне кажется, что Дорфул это знает. Возможно, он видел убийцу». «А могли ему приказать подставиться вместо убийцы?» «Могли, сэр. Или он сам решил кого-то выградить? «Кажется, кто-то только что утверждал...» Будто бы голем и действует исключительно по чьему-либо приказу. «Кстати, куда подевалась Ангва?» «Она сказала, ей надо кое-что проверить, сэр», — отрапортовал Маркоу. «И еще, сэр, вот это он держал в руке. Странно, не правда ли?» Маркоу протянул командору то, что уронил голем. «Половинка спички?» «Големы не курят и не пользуются огнем, сэр. Зачем бы ему носить с собой спички?» "О, саркастически воскликнул Вайнс. Да это же улика с большой буквы."